Глава 5. За тех, кто в море. Подводники были главными людьми в здешних местах. И не только потому, что в начале войны они сделали очень много, едва ли не больше всех на Северном флоте, но потому, что характерные черты их быта, их отношений, их напряженной боевой работы накладывали свой отпечаток на жизнь всего городка. Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводные лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают. Каждый военный труд тяжел, но труд подводников, особенно на малютках, таков, что я бы, кажется, не согласился променять на один поход малютки десять самых опасных полетов. Впрочем, еще в детстве мне представлялось, что между людьми, спускающимися так глубоко под воду, непременно должен быть какой-то тайный уговор, вроде клятвы, которую мы с Петькой когда-то дали друг другу. В паре с одним капитаном мне удалось потопить третий транспорт в конце августа 42 -го года. Малютка знаменитого «Ф» с моей помощью утопила четвертый. Об этом не стоило бы и упоминать. Я шел пустой и мог сообщить в штаб координаты германского судна. Но f пригласил меня на поросенка. И с этого поросенка начались события, о которых стоит рассказать. Кто не знает знаменитой флотской традиции отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросёнком. Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные повара в белых колпаках внесли не одного, а целых трёх поросят в просторную офицерскую столовую, где буквы «П» стояли столы и где за перекладиной этой буквы сидел адмирал командующий Северным флотом. Аппетитные, нежно-розовые, с бледными, скорбными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традицией. Победители должны своими руками разделить поросёнка на части. Ну и части. Огромный ломоть, набитый кашей и посыпанный затейливыми стружками хрена, плывёт ко мне через стол. И нужно справиться с ним, чтобы не обидеть хозяев. Адмирал встаёт с бокалом в руке. Первый тост — за командиров победителей, за их экипажа. Я смотрю на него... Он приезжал в наш полк, и мне запомнилось живое, молодое движение, с которым, закинув голову, он остановился, слушая командира полка, отдававшего рапорт. Он молод, всего на четыре года старше меня. Впрочем, я помню его еще по Испании. За тех, кто в море, второй тост. Звенят стаканы. Стоя пьют моряки за братьев, идущих на подвиг в пустыне арктической ночи. За воинскую удачу и спокойствие сердца в опасный, решительный час. Теперь адмирал смотрит на меня через стол. Я сижу справа от него, среди гостей журналистов, которым ф с помощью вилки и ножа наглядно показывает, каким образом был потоплен эсминец. Не сводя с меня глаз, адмирал что-то говорит соседу, и сосед, командир дивизиона, произносит третий тост. «За капитана Григорьева, который умело навел на германский караван подводную лодку». И адмирал показывает жестом, что пьет за меня. Много было выпито в этот вечер. И я не стану перечислять всех тостов. Тем более, что журналисты, о которых я упомянул, рассказали об этом тройном поросенке в периодической прессе. Скажу только, что адмирал исчез совершенно неожиданно. Вдруг встал и вышел. Проходя за моим стулом, он наклонился и, не давая мне встать, сказал негромко. «Прошу вас сегодня зайти ко мне, капитан».